29. Тайная вечеря, предательство Иуды, опознание Христа, его арест и суд Пилата в византийской биографии Андроника Первого Комнина. 29.1. Хроника Робера де Клари «Завоевание Константинополя». Мы воспользуемся здесь известным трудом Робера де Клари «Завоевание Константинополя», написанным якобы в начале сентября. 13 века. В книге описан знаменитый четвертый крестовый поход и взятие Царьграда в 1204 году. Историки говорят, хроника «Завоевание Константинополя» Роберта де Клари, созданная в начале 18 века, наряду с одноименным произведением Жоффруа Роберта де Клари, Девиллар де Уэна принадлежит к числу первостепенной важности источников по истории захвата Константинополя рыцарями-крестоносцами в 1203-4 годах. В отличие от Виллардуэна, Роберт де Клари начинает своё повествование чуть раньше 1204 года и в частности сообщает о последних событиях из жизни императора Андроника, чего нет у Виллардуэна. Эти сведения оказываются исключительно важными, поскольку они прекрасно подтверждают обнаруженное нами наложение Андроника на Христа. Здесь стоит отметить, что свидетельства, сообщаемые Роберром де Клори, уцелели, по-видимому, лишь на страницах его хроники. Другие светские византийские авторы умалчивают о них или уже забыли. Сразу скажем, что как и Никита Хониат, Робер де Клори относился к Андронику Комнину категорически отрицательно. Причём не просто отрицательно, а эмоционально отрицательно. Видно по что его чрезвычайно сильно волнуют любые события, связанные с Андрониким. Он не безразлинен к ним. Современные комментаторы отмечают: резкое отрицательное суждение об Андроники I, наполнявшее византийский экскурс Роберта Роберта де Глори, отголосок оценок и представлений, которые получили широкое хождение на западе в конце XII начале XIII веков. И имели своим источником антилатинскую политику Василевса. Ну, то есть Андроника. 29.2. Тайная вечеря и моление Христа в Гефсиманском саду. Евангелие говорят, что перед своим арестом Христос и его ученики-апостолы собрались в уединённом месте, где ели и пили. Эта сцена широко известна в христианской традиции как Тайная вечеря. Она изображалась на множестве средневековых икон и картин. Писана Когда настал вечер, он возлёг с двенадцатью учениками, и когда они ели, сказал: "Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня". Наточи. И когда они ели, и Иисус взял хлеб и, благословив, приломил и раздавая ученикам, сказал: "Приимите, едите, сие есть тело моё". И взяв чашу и, благодарив, подал им и сказал: "Пейте из неё всё, ибо сие есть кровь моя нового завета". Многоточие. «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца Моего». Матфей 26, 20. Согласно церковной традиции, данная сцена обычно представлялась на многочисленных средневековых изображениях следующим образом. За длинным столом в каком-то уединенном довольно тесном помещении сидят Христос и его двенадцать апостолов. На столе еда и питье. Смотрите, например, гравиру «Святая». Дюра на рисунке 265. Считается, что Христос и апостолы собрали тайно, скрытно от окружающих. Отсюда и название вечерней встречи Тайная вечеря. Участники встречи едят, пьют вино, наливая его из кувшинов. Согласно Евангелиям, после Тайной вечери уже ночью Христос с несколькими апостолами уединяется в Гефсиманском саду, где молится Богу, прося его, писано: "Если возможно, да минует меня чаша сия" многоточие, чтобы мне не пить её. Матфея 26:39. Сопровождавшие Христа ученики уснули, несмотря на то, что Иисус несколько раз разбудил их и просил побыть вместе с ними в бодрстве. Этой же ночью, в самое короткое время, Христос был через самое короткое время Христос был арестован появившимися воинами. Обратимся теперь к византийской истории и изложению Робера Де Клари, известного средневекового автора книги Завоевание Константинополя. Вот что рассказывает Робер Де Клари о последнем дне Андронника Комнина на свободе, перед его ночным арестом. Андронник э вместе с несколькими своими приближёнными пытается бежать, спасаясь от преследования. Однако его корабль прибивает бурей обратно к Царграду. Писано Они взглянули и ясно увидели, что вернувшись, вернулись в Константинополь, и сказали тогда Андронику. Кстати, Роберт де Клориф всё до именует Андроника Андроммом. Государь, мы погибли. Когда Андром услышал это, он был так поражён, что не знал, что и делать, и он сказал своим людям: "Сеньоры, ради бога, уведите нас куда-нибудь подальше". Когда они увидели, что не могут двигаться дальше и скрыться куда-нибудь, то взяв императора Андрома привели его в кабачок и спрятались за винными бочками. Хозяин кабачка и его жена долго разглядывали этих людей, и им показалось, что это люди императора Андрома. Перед нами сцена Евангельской тайной вечери. Андроник Христос и несколько его ближайших приближённых уединяются в кабачке, скрываясь от преследования. Они провели там долгое время, поскольку подчёркнуто, что хозяйка кабачка и его жена долго разглядывали незнакомых им посетителей. Надо полагать, Андроник и его спутники отдыхали, пили и ели в кабачке. Становится, кстати, понятно, почему на некоторых старинных изображениях Евангельской тайной вечери, кроме Христа и его 12 апостолов, в помещении присутствуют ещё какие-то люди, по-видимому, прислуживающие ужинающим. Смотрите, например, рисунки 266, 67, 68, 69, 70. Вероятно, некоторое время держалась традиция, которая помнила, что во время Тайной вечери С, кроме Христа и его 12 апостолов, в помещении находились также хозяева кабачка и их слуги. Роберт де Клари сообщает нам, что присутствовали, по крайней мере, сам хозяин кабачка и его жена. Выше мы уже высказали мысль, что евангельское выражение «в дому заведе о вам» означало, скорее всего, просто «в заведении», то есть «в трактире», «в кабачке», «на постоялом дворе» или «в подобном месте». Именно так и говорит Роберт де Клари. Он утверждает, что Тайная вечеря Андроника происходила в кабачке. Не исключено, что в рассказе Роберта де Клари мы видим также сюжет о молении Христа в Гефсиманском саду. Андроник, укрывшись от преследования, молится Богу. Роберт де Клари подчёркивает, что император скрывался за винными бочками. Евангелие тоже сообщает, что во время Тайной вечери пили вино. Все эти события разворачиваются в обстановке преследований и страданий императора. Согласно Евангелиям, сразу после Тайной Вечери в Гепсиманском саду Христос просит Бога не давать Ему испить чашу страданий. «Чтобы мне не пить ее», Матфея 26-42. На рисунке 2.7 приведено старинное изображение сцены в Гепсиманском саду. «Усталые апостолы уснули». Картина вполне понятная, поскольку, согласно Роберу де Клари, спутники Андроника действительно сильно устали после бурного плавания, вынужденной посадки на берега, Я, оказавшись в кабачке после ужина, естественно, уснули. Надо полагать, как Андроник, так и его спутники в эти последние часы перед арестом молились молились о спасении. Ясно видно, что здесь Робер Декли переписывал и редактировал какой-то первоисточник, очень близкий к дошедшим до нас версиям Евангелий. На рисунке 271 приведена фотография чаши, из которой Христос пил во время Тайной вечери. Это богато украшенный коралловый кубок, хранится сегодня в Валенсии, Испания, в городе, который до XVII века был резиденцией антиохейского патриарха. Антиохейский престол считается одним из главных престолов христианского мира, поэтому вполне возможно, что перед нами подлинная чаша Христа. Отметим, что чаша далеко не простая, это самая дорогая вещь. Это весьма дорогая вещь. Из такого кубка вряд ли мог пить незнатный человек.